Йодль весьма сожалеет. Но вот английского обвинителя сменяет заместитель главного советского обвинителя Покровский. Он предъявляет международному трибуналу документ ОКВ, в котором предписывается «Сравнять Ленинград с землей, полностью разрушить его с воздуха и земли». Документ подписан Гитлером и Йодлем. Кейтель, если бы этот документ подписал он, ответил бы обвинителю, что, конечно, не одобряет такого варварского акта, но приказ фюрера есть приказ в последней инстанции. Йодель тоже остается верен своей тактике, он ищет объяснения, ищет и находит его. Воодушевленный собственными ответами Роберцу, которые, кстати, очень понравились Герингу, он собирается нанести удары советскому обвинителю, начинается поединок. Я наблюдаю за Йодлем, в его глазах блеск, время от времени он многозначительно посматривает на скамью подсудимых. Юрий Владимирович Покровский спокоен, хотя понимает, что Йодель просто так не сдастся. И вот подсудимый начинает разъяснять ему, будто план разрушения Ленинграда возник не сам по себе, будто немцы такого и в мыслях не имели бы, если бы не одно обстоятельство, увы, вынудившее их к подобной мере. Юдаль хотел бы напомнить господину советскому обвинителю печальные для немцев событие, когда они вошли в Киев. Германские войска, заняв столицу Украины, разместили свои штабы и службы в центре города. И вдруг все эти дома... Йодль подчеркнул, именно те дома, в которых разместилось командование, взлетели на воздух. Большевистские фанатики, отступая из Киева, оказывается, минировали многие здания, и город таким образом стал ловушкой. После этого между Покровским и Йодлем возник спор по поводу даты захвата немцевой Киева. Я слушал их полемику, и мне не совсем было ясно, к чему она. Юдель сообщил, что в первые дни сентября германское верховное командование получило сведения от фельдмаршала фон Лейба о взрывах в Киеве. Покровский тут же уличил Юдаля в искажении факта. Киев был захвачен немцами позднее, а потому в Берлине не могли получить в начале сентября такое донесение от фон Лейба. Юдель настаивает: Насколько я помню, Киев был занят в конце августа. Мне кажется, это было примерно 25 августа. Покровский. Не припомните ли вы, когда Гитлер в первый раз сказал о том, что намерен стереть Ленинград с лица земли, Йодль? Извините, господин обвинитель, я все время ошибался, называя эту дату. Приказ фюрера датирован 7 октября. Очевидно, ваши данные правильны. Я ошибся на один месяц. Мы заняли Киев действительно в конце сентября. Сведения от Лейба поступили к нам в первых числах октября. Я ошибся. Весьма сожалею. Можно было подумать, что Покровский только и стремился уличить Йодоля в незнании даты захвата Киева. «Но это, конечно, не так. Ссылка на события в Киеве – жалкая соломинка для тонущего генерал-полковника. Ведь минирование определенных объектов – повседневное дело на войне. Законы и обычаи войны этого не запрещают». А вот преднамеренное уничтожение целых городов и заодно миллионов мирных граждан бесспорно и тихчайшее военное преступление. Однако, отвечая на вопросы советского обвинителя, Йодель этого еще не осознал. Он сам охотно цитирует приказ, скрепленный его подписью 7 октября 1941 года. Фюрер снова решил, что капитуляция Ленинграда, а позже Москвы, не должна быть принята даже в том случае, если она была бы предложена противник. И для всех других городов должно действовать правило, что перед их занятием Они должны быть превращены в развалины артиллерийским огнем и воздушными налетами, а население должно быть обращено в бегство. Эта воля фюрера должна быть доведена до сведения всех командиров. Однако лишь одно, одно лишь слово подводит йодля. Снова. А что же было раньше и когда это было? Советский обвинитель помогает йодлю освежить память. Он предъявляет документ номер L-221. Протокол совещания у Гитлера от 16 июля 1941 года. Читатель уже знает, что это как раз то самое совещание, на котором шла распродажа советских территорий. В протоколе указывается, что на Ленинградскую область претендуют финны. А дальше черным по белому записано указание «сравнять Ленинград с землей» и только после этого «отдать его финам. Покровский передал протокол Йодлю. Тут внимательно всматривается в текст. Обвинитель спрашивает, нашел ли подсудимый цитированное место и убедился ли в том, что это было задолго до того, как стали известны события на Крещатике. Йодль. «Да, это было за три месяца до того дня». Покровский. «Это было значительно ранее того дня, когда произошли какие-либо пожары и взрывы в Киеве, не так ли?» Йодль. «Совершенно правильно». Такое признание свидетельствовало о полном поражении Йодля. Его, как мелкого мошенника, поймали за руку. И, может быть, именно в тот момент он вспомнил старую истину, что лжецу нужна очень хорошая память, даже лучше, чем та, какой славился сам Йодль. После этого скандала бывший начальник штаба оперативного руководства ОКВ, видимо, стал склоняться к тому, что в линии поведения, избранной Кейтелем, есть и свои достоинства. Во всяком случае, Йодль понял, в только что закончившемся поединке с советским обвинителем он положен на обе лопатки. Не в первый и далеко не в последний раз. Много свидетелей прошло перед международным трибуналом. На некоторых из них подсудимые полагались всецело. Но я уже рассказывал о любопытных ситуациях, которые складывались иногда в результате чрезмерных усилий таких свидетелей помочь своим друзьям на скамье подсудимых. Читатель помнит конфузы с Мильхом Боденшатцем. Нечто аналогичное случилось и с одним из свидетелей, вознамерившимся обелить Йоделя. Им был генерал танковых войск фон Форман, Некогда он вместе с Йоделем служил в штабе сухопутных сил. Желая, видимо, помочь своему бывшему сослуживцу, фон Форман показал, что еще до захвата нацистами власти Йодель в товарищеских беседах весьма критически отзывался о фюрере. «Часто употреблял по отношению к Гитлеру такие выражения, как «шарлатан», «преступник». Свидетель выразил надежду, что суд учтет антигитлеровские настроения Йоделя». Доктор Экс, не оглашая некоторые места из показаний Формана, намеренно опустил ту часть, где Йодль дает далеко не лестные оценки Гитлеру. Однако советский обвинитель разгадал маневр адвоката. В ходе допроса Покровский напомнил Йодлю как раз эту часть показаний Формана и спросил, подтверждает ли тот все сказанное свидетелем. «Я убежден, что он перепутал две вещи», — пытается увернуться Йодль. «Я, правда, говорил очень часто, что считаю фюрера шарлатаном, но у меня не было никакой причины считать его преступником. Слово «преступник» я употреблял очень часто, но не по адресу Гитлера, а по адресу Рэма. Того я неоднократно называл преступником, таково было мое мнение». «Значит, вы считали, что преступником был Рем, а шарлатаном – фюрер. Это правильно?» – продолжает допрос обвинитель. Йодль. «Да, в такой форме это правильно. Я так считал в то время». Обвинитель. Чем же объяснить, что вы согласились занимать руководящие посты в военной машине Германского рейха после того, как к власти пришел человек, которого вы сами назвали шарлатаном? Ядуль. Тем, что с течением времени я убедился, что Гитлер не шарлатан, а гигантская личность. Итак, Йодль называл Гитлера шарлатаном в 1933 году. Затем, как известно, последовал разгром демократии в Германии, создание концлагерей, массовые казни немецких патриотов, разработка агрессивных планов, разбойничье нападения нападение на многие страны, чудовищный террор на оккупационных территориях. Именно эти обстоятельства, очевидно, и побудили Йодля изменить свое первоначальное мнение и считать, что перед ним действительно гигантская личность. Впрочем, все это весьма логично. Как раз такой шарлатан и такая гигантская личность нужны были германским милитаристам. Мы еще увидим, как Йодуль снова прозреет и вновь назовет своего фюрера преступником. Оба они, и Кейт и Йодуль, будут чрезвычайно раздражены, что здесь на процессе их якобы вынуждают отвечать не только за свои действия, но и за преступления Гитлера.